Родился мальчик, это означает, что они согласны заплатить задаток. Последние три цифры веса ребенка ⁇ это сумма задатка. Например, 3 килограмма 50 граммов ⁇ это готовность выдать 50 тысяч наличными. Виталий поднял глаза на скептически слушающего брата. И мы на это не соглашаемся. Задаток за сведения должен превышать 100 тысяч, иначе это сигнал, что к нам относятся несерьезно. «Девочка. Значит, тянут резину, проверяют, требуют подтверждений, но, в принципе, согласны». Алексей вздохнул. «А если родилась неведома зверушка, значит, я лежу с утюгом на пузе или с включенным паяльником в заднице и прощаюсь с тобой, брат. Последняя цифра — число часов, которые мне осталось жить». «Ладно» давай твою кодовую таблицу выучу. Осторожность не повредит, тут у нас тоже много любопытных, не меньше, чем в Москве. Братья на час занялись оговариванием тонкостей кодированной связи. Вот этот листок — главная ценность. Виталий подал бумагу со списком из двух десятков пунктов. — Это список материалов? которые я готов предоставить сразу или по частям, в зависимости от того, как договоримся. Не раскрывай его сразу. Перечисли часть пунктов устно. Отдавай список только в том случае, если уверен, что имеешь дело не с посредником, а со штатным работником спецслужбы». Алексей на этот раз внимательно прочитал бумагу от начала до конца. «Это же целая библиотека!» — сказал он с неподдельным удивлением. — А я тебе о чем? Не без гордости хмыкнул Виталий. — Я положил на это полтора года ежедневного труда. Если это вывозить за границу в виде бумажных листов, понадобится грузовик. А ты все не хочешь понять, насколько серьезен мой товар. — Наш, — поправил брат, — я в доле. — Конечно, конечно, — успокоил его старший, — но товар у меня, и я хочу, чтобы ко мне относились серьезно. Самое важное — надежный канал выезда. Мне не так-то легко выбраться за границу. Алексея волновало другое. Почему только 2 миллиона? — Эх, мальчишка! — Будь я честным агентством Пинкертона в Нью-Йорке... Я бы проставил постраничную цену и сорвал с них миллионов 250 пятьдесят. А будь я разведка Израиля, я бы блоку НАТО по старой дружбе выставил бюджетный счет на 2 миллиарда 711 миллионов долларов по фиксированному золотому курсу. Но я всего лишь нищий полковник из нищей страны. И мне больше не дадут». Глаза Алексея сузились». «Не щури глаза», — предупредил его старший. «Когда ты в детстве начинал щуриться, я тебе сразу давал в лоб, пока ты не успел кинуться в драку первым. Я тебя помню, Задиру». Младший рассмеялся. «Не советую. Пока ты долбил по клавиатуре, я не пропускал занятий по рукопашке. Здесь это бывает необходимо. Так что давай жить дружно, а то...» Последовало два резких выпада, демонстрирующих боевое искусство младшего брата. «Стоп!» — поднял руки старший. — Лучше будем играть в магазин. Продайте товару на шестьсот тысяч долларов. Такова, кажется, твоя доля. — И шесть в периоде, — подтвердил Алексей. — Небожеская какая-то цифра получилась. Число зверя. Давай добавим процент из суеверия. — Отнимем, — сделал встречное предложение старший брат. — Оставим, — рассмеялся Алексей но глаза его были все такими же холодными. Когда последние распечатки были сделаны, Виталий вынул дискету из гнезда и спрятал ее в карман. «Дай мне дискетку», — протянул руку Алексей. «Давай, давай». «Зачем?» «Все, что на ней было, я распечатал. Может быть, ты думаешь, что на ней все 150 мегабайт?» Та дискета совсем другая. Она к зипу, а не к дисководу. Лишних копий быть не должно. Не читай мне курс молодого бойца, отдай на всякий случай дискету. Виталий протянул дискету. Хорошо. Только думай, что делаешь. Помни свое число зверя. Они прощались в душном буфете аэропорта. Десятилетняя дочка Алексея, которая улетала вместе с дядей в Москву, ела импортное мороженое, красивое и с вязким химическим вкусом. С ней никак не удавалось завязать разговор. Она думала о чем-то своем, замкнувшись после первой в ее жизни смерти. Алексей опять заказал 100 граммов стременных и теперь глядел на брата слегка осоловевшими глазами. Виталий обильно потел и все подливал себе минеральную воду из двухлитровой пластиковой бутылки. Вода с каждой минутой становилась все теплее и противнее. Алексей заговорил, уставившись в пространство. «На перевале толдык мы остановились сменить колесо, рассчитывая догнать колонну минут через пятнадцать». Нас было трое в машине — сержант-водитель, полевой капитан и я.